Глава 10. Улица Белинского, дом 52, квартира 33. Первый этаж заселен, как обычно, четыре двери на площадке, значит, в лифте нужно жать на кнопку с цифрой 9. Холмский рассчитал все правильно, на каком этаже находится нужная квартира. Лифт обычный, не грузовой, и у врача чемодан, и у фельдшера укладка, свободного места мало, нет, чтобы подождать, Толстуха с высокой прической прет, как танк. Втиснулась в кабинку, еще и плечами поводила, расталкивая всех. Пространство вокруг себя освободило. «Мне на восьмой», — сказала она. «И где здесь восьмой?» — усмехнулась Лия. Лифт старый, надписи на кнопках затертые. Зато на панели свежие фломастером кто-то подрисовал. Напротив кнопки второго этажа красовалась цифра «три», Второй помечен как шестой, в общем, полная абракадабра. — Ну, Лешка, ну, сволочь! — зло процедила женщина, нажимая на кнопку с затертой цифрой три. Холмский нажал на кнопку под номером десять, что соответствовало девятому этажу. — А у нас что, кто-то заболел? — думая о чем-то своем, очнулась вдруг толстуха. — Посмотрим. — Случайно не в тридцать седьмую? А то Васька у нас каждый день болеет. Женщина приложила палец к горлу. Квартиру соседям затопил. Хорошо вовремя хватились, а то бы и мне досталось. А у меня хороший ремонт. Женщина с гордостью расправила плечи, вскинула голову, так и вышла из лифта, на прощание снисходительно глянув на Холмского. Королева с дешевой бижутерией. Дверь в тридцать третью квартиру была открыта, в коридоре на полу лежал мужчина, перед ним на коленях стояла женщина и трясла его за плечи. — Олег, Олег! Мужчина лежал на боку в луже крови, на живые ранения в живот, в грудь, на шее резаная рана, даже нога проткнута. Лежал неподвижно, можно не сомневаться, пульса и дыхания нет. «Ну, наконец-то!» — женщина чуть ли не с ненавистью глянула на Холмского. «Почему так долго?» Отвечать я Геннадьевич не стал. Не в том положении женщина, чтобы ей дерзить. Да и задержались они, если честно... Курс на Белинского взяли почти сразу, как только поступил вызов, но путь не близкий. Склоняясь над трупом, Холмский заметил, что дверь в ванную открыта. Вода на полу стояла по уровень порожка и в прихожей лужа. Мужчина не дышал, реанимировать его бесполезно. И поздно уже, и крови потерпевший потерял очень много. Ничего не остается, как констатировать смерть. Выписать сигнальный лист и отправиться во свояси пока не подъехали полицейские они должны быть с минуты на минуту а вы жена покойного обращаясь к женщине спросил холмский мужчине лет сорок ей примерно столько же маленькая беленькая приятной внешности одета не по домашнему видно недавно пришла с работы почему покойного зарыдала она почему вы не делаете искусственное дыхание вас дома не было когда все случилось на работе было — А почему вы спрашиваете? — А воду вы отключили? — Да, я. — А кто ее открыл? — Не знаю. Толстуха с пластиковыми бусами с шумом ворвалась в квартиру. Глянула на покойника, все поняла, но пыл свой не уняла. — Елена Тарасовна, вы меня топите! — Женщина спокойна. Холмский решительно взял толстуху за плечи, развернул и выставил за дверь. — У меня ремонт! — Я знаю, но вы же видите... Произошло убийство. «Меня тоже убили. Вы хоть знаете, сколько мой ремонт стоит?» «Сейчас полиция подъедет, а вы здесь натоптали. Скажут, вы убили». «Не могла я убить. Я с вами в лифте ехала». «Может, вернулись?» «Вернулась? А убивать зачем? Чтобы себя же затопить?» Холмский ничего не сказал, но окинул женщину взглядом. Кровь из ран хлестала фонтаном, убийца просто не мог не испачкаться, а это вся чистенькая и еще кровь разлилась по полу, а убийца зачем-то прошел в ванную и открыл воду. Хотел уничтожить следы, залив квартиру водой. Глупо. Может, он хотел отмыть свою обувь от крови? Еще глупей. Но на лестничной площадке следов крови нет. Не отпечатались на бетоне окровавленные подошвы. Странно. У самой двери в квартиру Холмский нашел брошенное сухое полотенце со следами крови на нем. Преступник бросил его на пол, вытер ноги и приспокойно вышел из квартиры, не оставляя следов. Холмский осторожно прошел в ванную комнату, там в воде плавало еще одно полотенце. Крючки пустые, полотенца с них сняты. Холмский задумался. Хорошо, убийца испачкался в крови, решил вымыть обувь. Но зачем он заткнул умывальник и пустил воду? Уничтожить следы на полу по всей квартире? Но почему его интересовали только следы ног? Снимая полотенце с крючка, преступник коснулся рукой стены, а пальцы в крови, отпечатки четкие, хоть бери лупу да сравнивай. И на кране кровь, и на раковине. Убийца такой дурак, что думал только мозжечком, потому как основной мозг отключился от страха? Или его интересовали только следы ног? Возможно, преступник знал, что полиция не сможет вычислить его по одним только отпечаткам пальцев если не выйдет на него по следам ног. — Что вы там все смотрите? — истошным голосом спросила новоиспеченная вдова. — Что я смотрю? А то, что воду нужно вычерпывать. Холмский поднял с пола мокрое полотенце, повесил его на крючок для экспертов, открыл корзину для белья, достал оттуда грязное банное полотенце, бросил в воду, вынул, отжал в ванну. Елена Тарасовна правильно его поняла, забрала у него превращенное в тряпку полотенце. Мужа нет, а соседи остались, да еще какие. А соседка все так и стояла на лестничной площадке, но заговорить с ней Холмский не успел. Этажом выше остановился лифт, кто-то вышел, послышались возмущенные голоса. По лестнице спускался знакомый криминалист Веперев. Увидев Холмского, он и обрадовался, и разозлился одновременно. «А, доктор Холмский! Преступник уже разоблачен?» «А почему бы и нет? Столько времени прошло, пока мы тут с этажа на этаж шныряем», — приветственно махнув рукой Холмскому, сказал знакомый опер. «А почему вы с этажа на этаж шныряете?» — спросил Холмский. «Нас-то разоблачать не надо», — ухмыльнулся Веперев. «Да нет, я как раз думаю о преступнике. Как вас зовут, извините, забыл спросить?» «Таисия Васильевная, ремонт у меня». — кивнула женщина. — В прошлый раз ваш ремонт не тронули, когда Васька из тридцать седьмой квартиры тридцать третью квартиру залил. — Да, ремонт не тронули. — По пьяному делу залил. — Да, по пьяной лавочке. Веперев не торопился заходить в квартиру. Стоял, слушал Холмского. И часто он употребляет. — Да я забыла, когда трезвым его видела. — А человека он убить может? — Когда пьяный? — Да легко. — А нож у него я видела, финку — — А с Олегом Николаевичем Базаровым он в каких отношениях? — В плохих отношениях. — Думаете, это Васька? Женщина приложила карту ладошку, выражая восторг, смешанный с ужасом. Остановился лифт. Открылись двери. Холмский подал руку, чтобы помочь Парфентьевой выйти. — Учитесь, господа офицеры. Товарищ капитан юстиции не ошиблась, правильно расшифровала потустороннюю нумерацию в лифте, и не ошиблась этажом. А Васька ошибся. Поднимался на десятый, а приехал на девятый этаж. Базаров его знал, открыл ему дверь. Васька понял, что ошибся, но вспомнил, как Базаров его ругал из-за потопа. Вспомнил, достал нож, убил и включил воду, в память о старом. Убил человека, включил воду, только тогда протрезвел и стал заметать следы. Тщательно протер ноги полотенцем, как видите, следов на ступеньках нет. Ничего, собака след возьмет. Сомневаясь в своем же прогнозе, пожал плечами Травников. «А в какой квартире этот Васька живет?» — совершенно серьезно спросил Веперев. «Я же сказал, в тридцать седьмой квартире», — напомнил Холмский. «Ну и чего стоим?» — Парфентьева выразительно смотрела на Травникова. «А основание?» — уперся оперативник. Парфентьева захлопала глазами. Это на ее языке означало наивысшую степень язвительного удивления. «А как свидетеля опросить?» Ну да. В 37-й не открывали, пока Травников барабанил в дверь, Холмский спускался вниз к своей машине. Вызов поступил, ехать надо. А вечером следующего дня к нему пожаловала Парфентьева, все как положено, в форме, и папку она свою держала так, как будто в ней находилась очередная почетная грамота. Грамоту она вручать не стала, но от ужина не отказалась. Холмский провел ее в беседку возле бани, которую приводил в порядок весь день. Ему больше нравилось отдыхать с видом на телевизор, но в доме Рита не хотелось везти туда Парфентьеву. Тем более, что беседка у него очень даже функциональная. Стол сам сколачивал из бревен и досок, кресло — такая же самодеятельность, и мангал рядом под крышей, дрова березовые в нем догорают, мясо уже на шампурах. А в баньке он уже попарился. В общем, Парфентьева пришла вовремя но лучше бы ее вовсе не было. — На свежем воздухе решили? — спросила она, осматривая кресло. — Не бойтесь, крепкая не развалится. — Да я, в общем-то, не боюсь. Погодка сегодня знатная, так шашлычков захотелось после баньки. Парфентьева не стала садиться, переместилась из беседки в баню. Ее голос донесся через открытую дверь. — Горячая! — речь шла о печке, но Парфентьева могла говорить и о себе. Или даже говорила. Холмский сделал вид, что не понял намека. — Как там Василий из 37-й квартиры? — Иртеньев Василий Тимофеевич — удивительной судьбы человек. Парфентьева вышла из бани, в раздумье глядя на Холмского. И в баньку не приглашает, и в дом не хочет вести, а ведь она к нему со всей душой. — С ножом ходил, на людей бросался, — продолжала она. — Но ни одного привода в полицию. Я так почему-то и предполагал. Пальчиков на месте преступления сколько угодно, а в базе нет ничего. Хорошо, что оригинал нашелся. Где нашелся оригинал? Дома прятался? Прятался, надо сказать, оригинально. Травников через балкон зашел. Иртеньев на него с ножом, Травников ему руку вывихнул. Признался оригинал. А куда деваться, когда вся одежда в крови? И пальчики на месте преступления. Иртеньев железно сядет. А с этим, пляжным любителем запрещенных веществ, что? Куделин у него, кажется, фамилия. Холмский уже поставил мясо на мангал, жар хороший, только успевай шампуры крутить. Я думала, уже и не спросишь. Перешла на ты Парфентьева, опечаленно глядя на него. Я знаю, что Куделина спасли, взяли под стражу. Все, больше ничего мне неизвестно. Что его ждет? Тюрьма ждет. Или психушка. Куделин утверждает, что ничего не помнит, Наглотались таблеток, голова отказала, до сих пор сдвиг по фазе. Иртеньев тоже под психо пытается косить. Но Иртеньев убил. И Куделин убил, говорит, что у Возницкого крыша съехала, камнями в него бросался. Значит, что-то все-таки помнит. Накрыло его крепко, кивнула Парфентьева. Убил он под кайфом, но вполне осознанно, вряд ли отвертится. А если отвертится, дело все равно раскрыто как Оксана погибла. Фамилию ее не помню. Оксана, Оксана, из окна выпала. Не знаю, правду Димитров говорит или нет. Посмотрели моего ролик, ничего такого я, например, не почувствовала, с легким разочарованием, сказала Парфентьева. И хотела бы возбудиться, но, увы, Глеб Димитров со своим творчеством оказался бессильным. И Холмский даже не пытается пробудить в ней тягу к приключениям на одно место. А Травников а Веперев тоже ничего не почувствовали. «Это ты пошутил? Смешно!» Парфентьева качала головой, с едкой от обиды насмешкой глядя на него. Других шуток она от него ждала, покрепче. Возможно, все еще впереди, под шашлычок, но что-то она сомневается в его романтической настроенности. Мне интересно мнение криминалиста, как технического специалиста. И криминалист смотрел, и я смотрела, был секс, Был бюсгальтер который Димитров спрятал, не хотел отдавать Ермолкиной. Хотел остаться с ней на весь день, а она торопилась домой. Лифчик оставила ему, собралась, он приготовил завтрак, сырники магазинные поджарил, сгущенку в блюдце налил, медовый поцелуй был, губы в сгущенке. А потом Ермолкина выпрыгнула из окна, открыла окно и сразу вниз. — Может, Димитров все-таки вытолкнул ее? — спросил Холмский. — Не знаю. Но судмедэксперт следов насилия не обнаружил, и сопротивления тоже. — А у тебя сгущенка есть? — Парфентьева смотрела ему в глаза, провокационно и с намеком. — Зачем? — А ты не знаешь? — Нет. И он смотрел ей прямо в глаза. Женщина она красивая, но не будет у них ничего, и она прекрасно знает почему. — Мы бы и без тебя вышли на Димитрова, — в голосе Парфентьева звучала обида. Не сомневаюсь. И любители запрещенных веществ Куделина нашли бы, живого или мертвого. Не спорю. Парфентьева закусила у дела. Остановить ее можно было только поцелуем, не обязательно медовым. Мягко, но уверенно взять ее за плечи и решительно закрыть рот поцелуем. Возмущение будет длиться не дольше трех-четырех секунд. Холмский почему-то в этом не сомневался. Но не будет он целовать Парфентьеву. А на Иртеньево Веперев вышел. Ультрафиолет кровь на ступеньках показал. Следы в тридцать седьмую квартиру привели. Поэтому Травников через балкон полез. Мы на Иртеньево и без тебя вышли. — Поздравляю. — Я поздравления от начальства принимаю. А от ваших поздравлений, господин доктор, мне холодно, не жарко. Возомнили вы о себе? Шерлок Холмс доморощенный. — И вам всего хорошего. Холмский с улыбкой указал на выход. — Да пошел ты! Парфентьева уходила торопливо, быстрым шагом, как будто от себя убегала. И убежала. Холмский не стал останавливать, хотя она этого ждала. Он чувствовал, что ждала.